Игорь Губерман. Вечерний звон. Всем, кого люблю и помню, с благодарностью. Предисловие. У меня есть два одинаково заманчивых варианта начала. И я мучительно колеблюсь. Какой из них предпочесть? Первый из них наверняка одобрил бы Чехов. Проезжая по России, мне попала в рот вульгарная инфекция. Вариант второй попахивает детективом и имеет аромат интриги. Уже 7 дней во рту у меня не было ни капли. Так как начало это чисто дневниковое, а я как раз собрался имитировать дневник, то я и выбрал второй вариант, ничуть не отвергая первый. Итак, уже 7 дней во рту у меня не было ни капли. Речь идет об алкоголе, разумеется. С водой у меня было все в порядке. Но выпивка была строжайшим не запрещена. Я принимал антибиотики, И от надежды, что они помогут, стойко переносил мучения целодневной трезвости. Дело в том, что проезжая по России, мне попала в рот вульгарная инфекция. В городе Ижевске я почувствовал первую, еще терпимую боль во рту. И попытался по привычке отпугнуть ее куриным бульоном. Это ведь средство универсально целебное. Евреи рифмуются с курицей ничуть не хуже, чем со скрипкой. Но не помогло. Верми боль стала невыносимой. Все ткани рта пылали этой болью. Ночью я не спал ни минуты, хотя съел горсть каких-то болеутоляющих таблеток, погрузивших меня в полуобморочную отключку. Утром отыскался некий специальный врач, состоявший при опере. Я даже не знал, что существуют такие узкие специалисты. Он-то мне и сообщил, что это некая вульгарная инфекция, с которой надо бороться долго и вдумчиво, а голосовые связки он поддержит мне какой-то травяной блокадой. И выступать я вечером смогу. И голос у меня действительно возник. А про выражение лица я два часа старался просто не думать. Думал я про муцию с циволу и про несравненную выгоду своей ситуации. И гонорар я получал, и еще мог на исцеление надеяться. В Москве я сразу разыскал большую стоматологическую клинику. Кто-то вбухал много денег в роскошное, навешенкое оборудование. На туфли пациента надевался пластиковый пакет. Секретарши работали на компьютерах и улыбались, вас увидев. Первое посещение стоило довольно дорого, поэтому там было пусто. Усадив меня в удобнейшее кресло и слегка немедля прокинув, чтобы сам не вылез, три тосковавшиеся врача окружили его, глядя мне в рот, как золотоискатели в промывочный лоток. «Пять передних-нижних надо вырвать сразу», с нежностью сказала моложавая блондинка сильно средних лет. «Мы вам вживем, где десну полоску стали», пояснила с той же нежностью блондинка помоложе, «а на нее навинтим новенькие зубики». «А я бы перед тем, как вырвать, ультразвуком их почистила», мечтательно сказала первая. Но засмеяться я не мог. Блондинка помоложе улыбнулась. И коллегиально, и конфузливо. — Сперва надо разрезать очаг воспаления, — сказал худой мужчина в толстом свитере, бестактно оборвав мечты и звуки. — Идемте в мой кабинет. Неловко уползая с комфортабельного полуложа, я благодарственно и виновато улыбнулся двум разочарованным коллегам. Моложавая и помоложе смотрели мне вслед, не оставляя надежды, как две лисы на упорхнувшую птичку. Я уселся в кресло, стараясь не смотреть в сторону шкафчика с аккуратно разложенными пыточными инструментами. Хирург неторопливо надевал халат. Бедняга, он уже уверен был, что я не ускользну. «Доктор», – произнес я вкратчиво и проникновенно, – «я себя пока что резать не дам. Попробуйте антибиотики. А если не помогут, то я завтра к вам приду и сдамся». «Но завтра я не работаю», – растерянно возразил молодой энтузиаст. Меня восхитила его римская прямота, но улыбаться было очень больно. Потерплю до послезавтра, согласился я. Какие-нибудь дайте мне антибиотики покруче. Температура накануне у меня была 39, а уже на завтра 38, и таблетки, утоляющие боль, немедленно стали помогать. Я знал, что страх перед хирургическими инструментами весьма целебен моей трусливой натуре. Но что настолько, не предполагал. Через неделю все прошло. Осталась только легкая неловкость перед юным Искулапом, понапрасну меня ждавшим с острым скальпелем в руках, и восхитительная жажда выпить. После такого перерыва нету ничего прекраснее холодной водки, а плоть соленого груздя повергла меня в острое блаженство. Я аж засмеялся от нахлынувшего чувства возвращенной жизни. И немедленно вспомнил чью-то замечательную мысль о том, что если человек действительно хочет жить, то медицина тут бессильна. Снова я мог выпивать и путешествовать. Кем я хочу стать, когда вырасту, я осознал довольно поздно. Шел уже к концу седьмой десяток лет. Но все совпало. Я всю жизнь хотел, как оказалось, быть старым бездельником и получать пособие на пропитание, не ударяя палец о палец. У старости, однако, выявилась грустная особенность. Семь раз отмерив, резать уже не хочется. Поэтому за книгу принимался я не раз. Однако же, прикинув главой, остывал и все забрасывал. Правильно сказал когда-то неизвестный древний грек. Старость – это убыль одушевленности. Остатков, что питали мой кураж, на книгу ощутимо не хватало. Пока судьба не подарила мне запевку, столь достойную, что больше я увиливать не мог. «Раз уж ты начал!» — так шепнула мне в далекой юности одна подруга. Дивная была светловолосая девчушка. В молодости ведь евреи любят блондинок, ибо еще надеются слиться с русским народом. И я сел писать воспоминания. 2004 год был юбилейным у меня. Точнее, трижды юбилейным. 25 лет как посадили, 20 лет как выпустили и 15 лет на сцене. И отменный получил я в этот год подарок. Я давно уже прознал, что некая в Одессе существует фраза, даже знал, кому были те слова обращены, и теплил тайную мечту, что я когда-нибудь услышу это сам. И точно, в юбилей сбылась моя мечта Я шел по Деребасовской, и возле парка, где стоят художники, меня чуть обогнал некрупный лысый человек лет 40. Он оглянулся, помедлил бег и вежливо спросил. Я извиняюсь, вы губерман или просто гуляете? Как я был счастлив. И теперь рассказываю это на своем почти что каждом выступлении. На сцене вообще ужасно тянет хвастаться. Однако попадаются истории, которые язык не повернется вслух пересказать. А письменно гораздо легче. Не такой от моих коллег терпела беззащитная бумага. Тот же мой приезд в Одессу После интервью на телевидении меня уже на улице догнал мальчонка-осветитель. «Я все сомневался, не обидитесь ли вы?» сказал он мне. «Но я хочу вам сказать. Я сам украинец, поэтому и сомневался». Я молча слушал. У него был дядя, но недавно умер. Дядя этот всю жизнь проплавал на торговых кораблях. Но это было в нем не главное. А главное, что дядя был антисемитом. И не просто по природе, инстинктивным. Нет, осознанно евреев не любил за их умение обманывать и надувать. Как видно по торговой контрабандной части, сталкиваясь с этим, я в детали не вдавался. А еще любил стихи покойной дяди, часто их читая наизусть на каждой пьянке. А до смерти незадолго он позвал племянника и наказал ему не доверять евреям. «Верить можно только трем из них», — сказал он мальчику. «Христу, который проповедовал, что Бог — это любовь. Спинозе, который говорил, что Бога нет, и Губерману, который написал, что Бог на свете есть, но от людей он отвернулся. Извините, если я вас обидел, мальчик явно был смущен. Я ошарашенно сказал, что мне такое слышать очень лестно. Только вы к евреям так не относитесь, попросил я глупо и растерянно. Да что вы, возразил мне мальчик, и вернулся к осветительным приборам. Мне даже письменно слегка неловко приводить сейчас эту историю, но только есть в ней нечто и помимо хвостовства. То, что относится к загадочности нашего рассудка. Был наверняка ведь этот дядя прост, как правда. Плавал, воровал, обманывал таможню и клиентов, по-морядски крепко выпивал и не любил евреев, что естественно. Однако же читал и думал. Тут бы что-нибудь высокое и вдумчивое надо написать о духе и мышлении народном и про тайности душевного устройства. Только на такое у меня рука не поднимается. К тому же время на дворе год петуха, а значит можно клекотать и крыльями махать и кукарекать. Так что хвастаться еще не раз я буду. Хитроумно заворачивая, это как бы в насмешку над собой или глубокое о жизни размышление. Не лыком шиты. Я все время помню, что сказал Вильям Шекспир какому-то хвастливому актеру. Учитесь скромности у своего дарования. Возможно, это некогда и с еще сказал в беседе с Эмпидоклом. Но главное – завет, а не сомнительное авторство. Как-то в киевской газете написала журналистка про меня такие лестные слова, что лучших мне уже не встретилось нигде. Зря, дескать, все считают Губермана грубьяном и невеждой в смысле воспитания. Мы шли из гостиницы с еще одной знакомой. Он нас провожал, а в городе был страшный гололед, и Губерман все время оборачивался к нам и говорил заботливо: Поосторожней, девушки, не ебнитесь! В том же юбилейном году не улыбнулась и еще одна польстительная радость. Я был приглашен на всеамериканский слет авторской песни. Собираются они раз в год, а то и дважды, в Пенсильвании, в огромном парке, приспособленном для массовых гуляний. Это я о том, что всюду туалеты и полным-полно столов для пирования. Две тысячи отменно молодых людей туда съезжаются со всей Америки, и сотни соответственно машин, и вдоволь места для парковки. Ставятся палатки, и вокруг огромного костра вершится торжественно сохранного и в памяти, и в душах русского языка. Все молодые эти люди уже полные американцы, преуспевшие в своих профессиях, вписавшиеся в жизнь страны и интересами ее живущие. Но песни прежней жизни их не оставляют. А компании кучкуется по городам, и возле каждого стола их несколько десятков, по-российски выпивают и поют. Я изумлен был, восхищен и до нельзя растроган этим слетом. А такое ведь и в Израиле творится ежегодно. И уж в Швейцарии на горном склоне где-то стали учиняться эти песенные праздники. Несчетный раз испытал я гордость за язык великий. А меж тем, нечаянная радость ожидала меня в этом парке. Раньше я никогда здесь не был. И вдруг мне рассказали, что на прошлом слете ошивался по тропинкам парка некий юноша, который клеил приглянувшихся ему девиц на удочку простую и, как хочется мне думать, эффективную. Он представлялся губерманом Игорем и предлагал пройтись, чтобы познакомиться поближе. Очень был я счастлив это услыхав, и горько сожалел, что не узная никогда, насколько был успешлив этот самозванец. Я желал удачи сукиному сыну. На меня ведь падал дивный отблеск в каждом случае его успеха, а небось он и стишки толдычил наизусть. Я по гордыне идиотской, так и в молодости никогда не делал полагая прозаические чары более достойным инструментом. Я бы с удовольствием с ним повидался, ибо никаких претензий, только благодарность, смешанную с завистью, испытываю я к нему. Недавно очень поучительный мне сон приснился. Я, правда, сильно позже осознал, что поучительный. Вначале я испытывал недоумение и странное предвестие тоски. В компании с людьми, которые весьма сочувствовали мне, Осматривал я камеру в тюрьме, где много лет мне предстояло провести. Суд был назначен на завтра, но исход его был предрешен и всем известен. В камере стоял буфет со множеством разной посуды. И не нары были, даже не кровать, а привлекательного вида пожилой диван. Окном в мой тюремный дворик выходило, очевидно, мне позволено гулять. И стол довольно был большой возле окна, на нем уже лежало что-то. Все друг у друга тихо спрашивали, явно обо мне заботись. Сколько книг мне в месяц полагается, и сколько писем можно посылать. А мне уже ни странно и не больно. Я про все осведомлен заранее. Но только вот про что, спросить мне неудобно. Очень хочется остаться одному. Уж очень мне надоели эти незнакомые и суетливые доброжелатели. Я знаю их давно, однако же сейчас не помню, кто они а по костюмам с галстуками судя – из администрации какой-то. В мою сторону они почти не смотрят и ко мне почти не обращаются, хотя выказывают нескрываемую жалость. Я почему-то думаю все время, что будут трудности с курением, и это беспокоит меня более всего. Какая-то немолодая женщина заботится о бытовом удобстве, трогает диван и проверяет, есть ли в нем постельное белье. Все, наконец, расходятся, пожимая мне руку, явно торопясь уйти из камеры. Я остаюсь один, закуриваю и плетусь к столу. На нем лежит стопа чистой бумаги, а отдельно лист, на котором что-то напечатано. Я достаю очки, уже я знаю, что лежит там. Обвинительное заключение. Я сразу же читаю про свою вину. Неправедное чувство одиночества и жалобы на это вслух. А ниже предложение комиссии какой-то, много подписей под ним. Наказать реальным одиночеством на срок многоточия. Я понимаю, что на завтра суд заполнит многоточие. И тут такая на меня тоска и злоба на себя, и жалость к близким навалились, что от этих ощущений я проснулся. Лег на левый бок, наверное, а серчишка этого не любит. Первое, что я подумал, снова собираясь тихо спать. Но сон уже не шел, а мысли потекли, предутренние, трезвые и осудительные мысли. Что напрасно я болтаю, и что грех мне жаловаться, и что сны случайно не бывают, и что я неблагодарная скотина. Запишу я это назидание, подумал я. Внутри меня живет неведомая личность, более разумная и справедливая, чем та, что пьет и разглагольствует снаружи. Пора теперь и к замыслу початой книги обратиться. Это сделать очень просто, ибо никакого замысла в ней нет. И в жизни моей так же было. Я никак не мог найти приличную определенную дорогу, отчего упрямо брел по нескольким. Вся эта книга рождена словоохотливостью пожилого человека, и ничуть более того. Я ее нисколько не рекомендую для внимательного чтения. Однако же, не полистав ее, Вы упускаете возможность ощутить сочувственную грусть. Вот до чего он докатился, этот некогда веселый выпивоха. И с немалым воодушевлением подумать, как вы еще далеки от горестного личного заката.